атмосферное давление. Существование воздуха известно человеку с древнейших времен. Греческий мыслитель Анаксимен, живший в VI веке до н.э., считал воздух основой всех вещей. Вместе с тем воздух представляет собой нечто неуловимое, как бы невещественное – дух. Древние атомисты Демокрит, Эпикур и Лукреции не сомневались в материальной природе воздуха, атомы которого, по их мнению, обладают подвижностью и круглой формой. Более того, они считали, что сама душа имеет атомистическую природу. Атомы души особенно легки, малы и подвижны. Аристотель, причисляя воздух к одним из четырех материальных элементов, полагал, что воздух имеет вес, и даже думал, что ему удалось это подтвердить опытом, взвешивая пустой и надутый воздухом пузырь. Аристотель уже хорошо знал всасывающие действия разреженного пространства и вывел из этого факта принцип «природа не терпит пустоты». Большое количество пневматических приборов было изобретено рироном, считавшим, что воздух состоит из частиц, разделенных малыми пустотами. Однако существование больших пустот он считал противным природе, и этим объяснял всасывание, действие насосов, сифонов, а также другие явления, ныне объясняемые атмосферным давлением. В эпоху раннего Средневековья представление об атмосфере высказал египетский ученый Алхри сама Альгазена, живший в XI веке. Он не только знал, что воздух имеет вес, но что плотность воздуха уменьшается с высотой, и этим уменьшением объяснял атмосферную рефракцию. Наблюдая за продолжительностью сумерек, Альгазан оценивал высоту атмосферы примерно в 40 километров. Однако средневековая Европа вернулась к аристотелевской концепции четырех элементов и принципу боязни пустоты, оставив надолго изучение физических свойств воздушного океана. Первыми, кто практически измерил давление воздушного океана, были итальянские колодезники, Вот как об этом факте рассказывается в беседах Галилея. «Я видел, — говорит один из собеседников Сагреда, — однажды колодец, в который был помещен насос для накачивания воды, кем-то, кто думал таким образом доставать воду с меньшим трудом или в большем количестве, нежели просто ведрами. Этот насос имел поршень с верхним клапаном, так что вода поднималась всасыванием, а не давлением, как то делается в насосах с нижним клапаном. Пока колодец был наполнен водой до определенной высоты, насос всасывал и подавал ее прекрасно. Но как только вода опускалась ниже этого уровня, насос переставал работать. Заметив первый раз такой случай, я подумал, что насос испорчен, и позвал мастера для починки. Последний заявил, однако, что все было исправно, но что вода опустилась до той глубины, с которой она не может быть поднята насосом вверх. При этом он прибавил, что он не насосами, Ни другими машинами, поднимающими воду всасыванием, невозможно поднять воду и на волос выше 18 локтей. Будут ли насосы широкими или узкими, предельная высота остается той же самой. Галилей считал, что предельная высота водного столба в 18 локтей является мерой боязни пустоты. Так как медь в 9 раз тяжелее воды, то сопротивление разрыву медного стержня, обусловленной боязнью пустоты, равняется весу двух локтей стержня той же толщины», – писал Галилей в беседах. Другими словами, боязнь пустоты, то есть сила атмосферного давления, уравновешивается либо весом водяного столба в 10 метров, либо весом медного столба высотой в 1,12 метра, составляя по оценке Галилея около 1 килограмма на квадратный сантиметр. Таким образом, практики с достаточной точностью оценили силу атмосферного давления, и подсчеты Галилея правильны, хотя интерпретация его наблюдения, сделанного итальянскими мастерами, носит еще схоластический характер. Необходимо было сделать дальнейший шаг. Его сделал Торричелли. Эванжелиста Торричелли, годы жизни 1608-1647, родился в Фаэнсе, в Италии, в знатной семье. Рано лишившись отца, тричели воспитывался своим дядей, ученым-монахом, отдавшим его в иезуитскую школу. 18 лет Торричелли отправили в Рим для продолжения математического образования. В Риме эванжелиста сблизился с учеником и последователем Галилея Бендетта Кастелли. Кастелли был доминиканским священником и профессором математики. Он рано примкнул к учению Галилея и сделался верным помощником и другом великого ученого. В 1632 году вышел знаменитый диалог о двух системах мира Галилея, а в 1638 году было напечатано его последнее и наиболее важное сочинение «Беседа о двух науках». Это сочинение оказало сильное влияние на Тричели, и под его впечатлением он написал сочинение о естественном ускорительном движении, в котором развивал идеи Галилея. Рукопись Тричели, его учитель Кастелли, уезжая из Рима в Венецию, захватил с собой и, по дороге, побывав у Галилея, познакомил его с ней. Работа Тричели настолько понравилась Галилею, что он пригласил к себе молодого ученого. В октябре 1641 года Тричели прибыл в Арчетри и начал работать над завершением бесед. Однако его совместная работа с Галилеем продолжалась недолго. В январе 1642 года Галилей скончался. Герцог Тосканский предложил Трищели занять должность Галилея. Тричели согласился и в этой должности провел остаток своей короткой жизни. После смерти Галилея два его ученика, Тричели и Вивиани, работали в тесном содружестве. Теперь их главной задачей было утверждение экспериментального метода. К Тричели и Вивиани примкнул еще несколько человек. Из этого кружка и родилась знаменитая Флорентийская академия опыта, получившая свое организационное оформление 19 июня 1657 года, спустя 10 лет после смерти Торричелли. Уже в римский период жизни Торричелли стоял на пороге фундаментального открытия – открытия давления воздушного океана. Однако пока его внимание привлекает новая динамика. Сочинение о естественном ускорительном движении, которое было представлено Кастелли Галилею и издано в расширенном виде во Флоренции в 1641 году на итальянском языке под заглавием «Трактат о движении тяжелых тел», латинский перевод трактата в двух книгах вышел в 1644 году. Тричелли развивает механику Галилея. Тричель стал первым ученым, решившим баллистическую задачу о траектории брошенного тела в однородном поле тяжести в отсутствии сопротивления воздуха. Наиболее замечательным результатом работ Торричелли по механике является открытие им законов истечения жидкости из отверстия в сосуде. Это открытие, примыкающее к исследованиям его учителя Кастелли, создало ему славу основателя гидравлики. И, наконец, Торричелли совершает величайшее открытие. Ему приходит в голову мысль измерить вес атмосферы весом ртутного столба – В 1643 году по его указанию эксперимент был произведен другом Тричели Винченце Вивиани. Опыт оправдал все ожидания. Ртуть остановилась назад и на заданной высоте. Над ней образовалась Торричеллиева пустота. Позже Тричели повторил опыт с двумя трубками, о чем сообщает в письме к итальянскому математику Риччи от 11 июня 1644 года, который является единственной публикацией о знаменитых опытах. Вот выдержки из этого письма. Многие утверждают, что пустоты вообще не существует. Другие же говорят, что получение ее достижимо лишь преодолением сопротивления природы, и при том с большим трудом. Я полагаю, что во всех случаях, когда при получении пустоты явно обнаруживается противодействие, нет надобности приписывать пустоте то, что очевидно обусловлено совсем иной причиной. Говорю так, потому что некоторые ученые, видя невозможность отрицать факт противодействия, проявляющегося вследствие тяжести воздуха, при образовании пустоты не приписывают этого сопротивления давлению воздуха, а упорно утверждают, что сама природа препятствует образованию пустоты. Мы живем на дне воздушного океана, и опыты с несомненностью доказывают, что воздух имеет вес. Нами было изготовлено много стеклянных пузырьков с трубкой длиной в два локтя. Мы наполняли их ртутью, придерживая отверстие пальцем. Когда затем трубки опрокидывали в чашку с ртутью, они поражнивались, но лишь отчасти. Каждая трубка оставалась наполнена ртутью до высоты локтя и одного пальца. Желая доказать, что пузырек в верхней части трубки совершенно пуст, подставленную чашку доливали водой. И тогда, при постепенном поднимании трубки, можно было видеть, что как только ее отверстие оказывалось в воде, из трубки выливалась ртуть, и весь пузырек до самого верху стремительно наполнялся водой. Итак, пузырек пуст, ртуть же держится в трубке. До сих пор принимали, что сила, удерживающая ртуть от естественного стремления опускаться, находится внутри верхней части трубки, в виде пустоты или весьма разреженной материи. Я не утверждаю, что причина лежит вне сосуда. На поверхности жидкости в чашке давит воздушный столб высотою... 50 на 300 тысяч шагов. Неудивительно, что жидкость входит внутрь стеклянной трубки, которой она не имеет ни влечения, ни отталкивания, и поднимается до тех пор, пока не уравновесится внешним воздухом. Вода же поднимается в подобной, но гораздо более длинной трубке во столько раз выше, во сколько раз ртуть тяжелее воды. Для полной убедительности Торичелли поставил опыт с двумя трубками – Он хочет показать, что ртуть не удерживается никакими симпатиями или антипатиями, а форма пространства над ртутью не играет никакой роли. И дело только во внешнем давлении воздуха. Это соображение, продолжает он тоже письме, подтвердилось опытом, поставленным одновременно с двумя трубками А и Б, в которых ртуть всегда устанавливалась на одинаковом горизонте А-Б. Это вполне надежное указание на то, что сила не находится внутри вакуума так как большая сила должна быть внутри сосуда АБ, в котором находится более разреженное притягивающее нечто, и она должна быть много сильнее по причине более полного разрежения, чем в очень малом пространстве Б. Торричелли удалось найти еще более важные доказательства внешней причины образования ртутного столба. Ученый заметил, что высота столба испытывала колебания, то есть давление атмосферы менялось. Таким образом, трубка Торричелли стала первым барометром. Именно с этого опыта началось научное наблюдение за погодой, важнейшими характеристиками которой являются давление и температура. Стоит заметить, что эксперимент Торричелли был не безупречен. Данная им высота ртутного столба, если принять во внимание высоту Флоренции над уровнем моря, соответствует 74,2 сантиметрам ртутного столба. Малое значение этой величины, по-видимому, можно объяснить тем, что в Торичелевой пустоте оставалось еще некоторое количество воздуха. Борьба против учения о боязни пустоты не закончилась опытом торричелли. Гипотеза о силах, удерживающих ртутный столб, жила еще долго после смерти Тричели. Знаменитые опыты Паскаля, доказавшего, что изменение высоты барометра связано с высотой и построившего водяной барометр, подтвердили выводы торричелли. Но только изобретение воздушного насоса Бойлем и Герике, а также эффективные опыты по демонстрации силы атмосферного давления, произведенной последним, окончательно разбили концепцию боязни пустоты. Было окончательно похоронено представление о воздухе как о каком-то духовном начале. Герике доказал прямым опытом весомость воздуха, взвешивая откачанный сосуд и сосуд с воздухом. Этот опыт привел его к основному выводу. Воздух, несомненно, является телесным нечто. Таким образом, в науке утвердилось представление о том, что воздух является одним из видов материи, которую можно удалить из занимаемого ею места и образовать пустоту. Вакуум.